и не был столь эрудирован, как напарница, поэтому не мог компенсировать недостаток опыта знаниями. Он заметил лишь разрывы в структуре, отключающие некоторые способности монстра, но и не мог не отметить очевидное. «Магия жизни!» «Это же невозможно!» — воскликнул он, наконец-то заметив то, что беспокоило его напарницу. «Невозможно!» — кивнула Илара, подтверждая правильность его выводов.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 а ведь он от смертей вокруг будет только сильнее и точно не станет стесняться, накладывая смертельные заклинания по большим площадям. При такой облаве ему терять уже будет нечего, предостерег я. А ты, Солран, ты с нами или уже нет? Похоже, это Раду сейчас интересовало больше. С вами. Просто предостерегаю от поспешных и необдуманных поступков. Тогда мы вернемся в особняк, «И обговорим все с Барнсером и господином Келдрином?» Желая показать, что на этом разговор закончен, Рада поднялась и покинула палату. Я вздохнул. «Кажется, все в реальности будет тяжелее, чем я предполагал». «Источник силы, если он, конечно, был достаточно мощным, всегда ощутим не только магами, но и даже обычными людьми».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 Да и Солрон бы первым делом спросил у того же Келдрина, не знаком ли тот с неким магом Моритасом. А Келдрин, да и его сын, знали Моритаса в лицо, а еще отлично знали, что он им совсем не друг. И тогда бы возник следующий вопрос, а для чего Сола заклятые враги прислали в дом Эверенов? А так, его старый сослуживец поступил вполне предсказуемо, нарушив прямой приказ благодетеля,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 Но у него, посмевшего ворваться в штаб ордена, есть секрет. Секрет, помимо запаса сил, доступный только магам четвертого круга и выше. Стоило лучам исчезнуть, как рыцарь, создав духовный клинок, и во второй руке рванул вперед. Двойной взмах оружия, истинного аспекта порядка, столь плотного, что способен разрушать даже физические предметы, наткнулся на преграду.